Глава двадцать Пусть себе смеются. Тайный сад был не единственным местом, где работал Дикон. Вокруг их коттеджа на пустоши пролегал участок земли, огороженный невысокой стеной из неотесанных камней. Рано утром и в сгущающихся сумерках а также в те дни, когда не встречался с Колином и Мэри, Дикон трудился там, сажая овощи и ухаживая за картошкой, капустой, репой, морковью и травами, которые выращивал для своей матери. В компании своих зверей он творил там чудеса и, казалось, никогда не уставал их творить. Вскапывая землю или выпалывая сорняки, он насвистывал и напевал песенки йоркширских пустошей, или разговаривал с Сажей и Капитаном, или с братьями и сестрами, которых учил огородничать. — У нас никогда не было бы достаточно еды, если бы не огород Дикона, — говорила миссис Соуэрби. — У него все растет, как на дрожжах. Картошка и капуста у него в два раза крупнее, чем у всех и вкус у них такой, какого ни у кого нет. Когда у нее выдавалась свободная минутка, она любила выйти поговорить с ним. После ужина наступал долгий период ясных сумерек, когда еще можно работать в огороде, и это было время ее отдыха. Она могла посидеть на низкой каменной ограде, понаблюдать, как трудится Дикон и послушать, что случилось за день. Миссис соуэрби любила это время. В их огороде росли не только овощи. Дикон время от времени, когда случалась возможность, покупал пакетики с цветочными семенами по пенни за штуку и высевал душистые цветы, Там и тут, между кустами крыжовника и даже между качанами капусты. Он выращивал бордюры из резиды, гвоздик, анютиных глазок и других цветов, семена которых собирал каждый год, или корни которых пускали новые ростки каждую весну и разрастались чудесными куртинами. Обрамлявшая их огород невысокая стена, была одной из самых милых достопримечательностей Йоркшира, потому что Дикон засадил пустошной наперстянкой, папоротниками, арабисом и клематисами каждую щель так, что лишь кое-где еще виднелись маленькие фрагменты камней. «Все, что требуется от человека, чтобы они вольготно разрастались, матенька!» — говорил он часто. — Так это быть им другом! Они как живые существа. Если им хочется пить, дай им воды. А если есть, немного еды. Они хотят жить так же, как мы. И если они умрут, значит, я плохой человек. И обращался с ними бессердечно. Именно в эти вечерние часы миссис Соуэрби узнавала обо всем, что происходило, в Мисс Лтуэйт -Мэннере». Сначала Дикон рассказывал ей только то, что мистер Колин полюбил выезжать на свежий воздух с мисс Мэри и что это идет ему на пользу. Но это было до того, как Дикон и Мэри решили, что маму Дикона можно посвятить в тайну. Ни один из них не сомневался, что она ее никогда не выдаст. Поэтому как-то славным тихим вечером Дикон поведал ей всю историю со всеми волнующими подробностями о закопанном ключе, робине, серым мгле, покрывавший сад, казавшийся мертвым, о секрете, который мисс Мэри решила никогда никому не открывать, о приходе его, Дикона, о том, как ему все рассказали, О сомнениях мистера Колина, о его драматическом знакомстве с тайным садом, включая инцидент с сердитым лицом Бена Уизер, над стеной. О том, как неожиданно властно повел себя мистер Колин. Пока дикон все это рассказывал, миловидное лицо миссис Соуэрби несколько раз меняло выражение и цвет. «Какая же удача ей Богу!» — сказала она, — что эта девчушка приехала в Мэннер. Сама сделалась совсем другой, и для него оказалось спасением. Стоял на своих ногах. Подумать только. А мы-то мнили, что он несчастный полоумный бедожник без единой прямой косточки. Она задавала кучу вопросов, задумчиво глядя своими голубыми глазами. «А что разумеют в Мэннере, видя его теперь таким здоровым и веселым?» — спросила она. «Они диву даются!» — ответил Дикон. «Его лицо стало круглым, не таким резким, и восковой цвет ушел. Но жаловаться ему все же приходится» с лукавой улыбкой, добавил дикон. Господи, зачем? удивилась миссис Соуэрби. Дикон хмыкнул. Никто не должен догадаться, что происходит. Если доктор смекнет, что Колин может сам стоять на ногах, он наверняка напишет местеру Крейвину. А мистер Колин хочет сам открыть отцу свой секрет. Он собирается подманивать чудо на собственные ноги каждый день, пока не вернется его отец. И тогда он войдет к нему в комнату и покажет, что он такой же стройный, как другие ребята. Поэтому они с мисс Мэри сговорились, что пока он будет немного ворчать и дурить, чтобы сбить всех с толку. Миссис Соурби начала смеяться приятным грудным смехом задолго до того, как он закончил последнюю фразу. Ох, голову даю на отрез. Что эта парочка веселится от души? Они превратили это в занятную игру, а дети ничего не любят больше, чем такие выдумки. Ну, давай расскажи мне, как они это делают. Дикон перестал полоть, сел на пятки и с весело блестящими глазами начал рассказывать. Каждый раз, когда мистер Колин отправляется гулять, его на руках сносят вниз, чтобы посадить в кресло, а он покрикивает на конюха Джона, мол, тот недостаточно осторожно его несет. Изо всех сил старается выглядеть немощным, и никогда не поднимает голову, пока мы не отъедем туда, где нас не видно из дома. И когда его сажают в кресло, он бурчит и злобится. Их с мисс Мэри это ужасно смешит. Когда он воет и плачется, она приговаривает, «Бедный Колин, тебе так больно! Ты такой слабый, бедняжка Колин!» Они едва удерживаются от смеха. Когда мы добираемся до сада, они хохочут так, что начинают задыхаться, и им приходится утыкаться в подушки местера Колина, чтобы садовники, если кто-то есть поблизости, не услыхали. Чем больше они смеются, тем лучше для них, сказала миссис Соуэрби сама хохоча. Здоровый детский смех гораздо полезнее, чем пилюли, «От него они скоро станут поправляться, вот увидишь». «Они уже поправляются», — сказал Дикон. «Они всегда такие голодные, что не знают, как наесться, чтобы не вызвать пересуды». Мистер Коллин говорит, «Если, мол, он будет все время просить добавки, никто не поверит, что он бедожник». Мисс Мэри предложила ему свою порцию, но он сказал... «Если она будет голодать, то отощает, а они должны поправиться одновременно». Миссис Соуэрби так чистосердечно смеялась над таким откровением, что даже стала раскачиваться взад-вперед, и Дикон хохотал вместе с ней. «Вот что я тебе скажу, милый», — произнесла она, когда, отсмеявшись, снова смогла говорить. Я придумала, как им помочь. Утром, когда ты к ним пойдешь, возьми бадейку доброго парного молока, а я испеку им домашний хлеб с хрустящей корочкой или булочки со смородиной, какие вы все любите. Нет ничего полезней парного молока с хлебом. Тогда, пока они в саду, им удастся заморить червячка. А уж потом дома Они накормят его всякой чудесной едой. «Ох, матенька!» — восхищенно воскликнул Дикон. «Ты просто чудо! Всегда найдешь выход из любой беды! Они вчера прямо места себе не находили, животы подвело. А они боялись попросить еще еды, чтоб подозрений не вызвать. Они — два ребенка, быстро идущих на поправку. «Такие дети вечно голодны, как волчата!» «Еда, их плоть и кровь!» — ответила миссис Соуэрби и улыбнулась точь-в-точь, точь, как ее сын. «Эх, как же хорошо, что они веселятся и радуются!» — сказала она. «Добрая, мудрая матенька Дикона была совершенно права, особенно в том, что разыгрывание комедии доставляет детям огромную радость. Для Колина и Мэри это стало самым захватывающим развлечением. Идею обезопасить себя от подозрений впервые невольно подали им сначала озадаченная сиделка, а потом и сам доктор Крейвен. «Ваш аппетит?» «Значительно улучшился, мистер Коллин!» — сказала однажды сиделка. — Раньше вы почти ничего не ели, а из того, что ели, многое вам шло во вред. — Теперь мне ничего не вредно, — ответил Колин. Но, увидев, с каким любопытством смотрит на него сиделка, вспомнил, что пока ему не стоит выглядеть слишком здоровым, и добавил. — По крайней мере, теперь еда реже вызывает у меня неприятные последствия. Это все действие свежего воздуха. — Может быть, — согласилась сиделка, по-прежнему глядя на него заинтригованно. — Но я должна поговорить об этом с доктором Крейвином. Как она на тебя смотрела, видел? — сказала Мэри, когда сиделка ушла. — Как будто что-то заподозрила. — Нельзя давать ей поводов для подозрений, — ответил Колин. «Никто ничего не должен начать разнюхивать!» Когда потом явился доктор Крэйвин, он тоже выглядел озабоченным и, к неудовольствию Колина, стал задавать ему множество вопросов. «Вы очень много времени проводите в саду», — сказал он. «Куда вы ездите?» Колин напустил на себя любимый вид высокомерного равнодушия. «Я никому не позволю следить за мной», — ответил он. «Езжу, куда хочу. Всем приказано держаться подальше. Не желаю, чтобы на меня пялились. Вы это прекрасно знаете». «Вас не было целый день, но, судя по всему, вреда это вам не причинило. Во всяком случае, я так думаю». Сиделка говорит что вы едите гораздо больше, чем прежде. «Вероятно», — стал сочинять Колин, почувствовав внезапный прилив вдохновения. «Вероятно, это нездоровый аппетит». «Я так не считаю, поскольку пища не оказывает на вас отрицательного воздействия», возразил доктор Крейвин. «Вы набираете мускульную массу, И цвет кожи у вас улучшился. А может, у меня дутловатость и жар? Выдвинул новое предположение Колин и, приняв обескураживающий унылый вид, добавил: Те, кому не суждено долго прожить, часто выглядят необычно. Доктор Крейвен покачал головой, взял Колина за запястье поддернул рукав и ощупал руку. «Температуры у вас нет», — задумчиво произнес он. «И мускулатура, которую вы нарастили, — это здоровая мускулатура. Если вы продолжите в таком же духе, мой мальчик, ни о какой опасности смерти и речи не будет. Ваш отец порадуется такому значительному улучшению». «Я не хочу, чтобы ему сообщали!» — яростно выкрикнул Колин. «Он только еще больше расстроится, если мне снова станет хуже. А хуже мне может стать прямо сегодня ночью. У меня может случиться сильная лихорадка, я уже чувствую ее приближение. И я не желаю, чтобы моему отцу писали письма. Не желаю, не желаю!» Вы меня заставляете злиться. А вам известно, как мне это вредно. Я уже ощущаю жар. Ненавижу, когда обо мне пишут и говорят так же сильно, как когда на меня глазеют. Тише, мой мальчик, — попытался успокоить его доктор Крэйвин. Без вашего разрешения никто ничего не напишет. Вы слишком чувствительны. «Не надо портить то хорошее, что есть!» Он больше ни слова не сказал о письме мистеру Крейвину и при встрече с сиделкой доверительно предупредил ее, что при пациенте нельзя даже вскользь касаться этой темы. «Состояние мальчика неправдоподобно улучшилось», — сказал он. «Это кажется почти сверхъестественным». Он теперь по своей воле делает то, чего раньше мы не могли заставить его делать. Тем не менее, он легко возбудим, и не следует говорить ничего, что может его расстроить. Колин и Мэри очень испугались и принялись взволнованно обсуждать случившееся. Тогда-то и родился их план разыгрывания комедии. «Мне придется изобразить припадок», — с сожалением сказал Колин. «Я этого не хочу, и теперь я уже не такой несчастный, чтобы довести себя до буйного припадка. Вероятно, я вообще не смогу его разыграть. Комок больше не встает у меня в горле, и я думаю о хорошем, а не об ужасах. Но раз речь идет о письме моему отцу, придется что-то делать» он решил меньше есть. Но, к сожалению, эта блестящая идея оказалась неосуществимой, потому что каждое утро он просыпался с завидным аппетитом, а стол возле дивана уже был уставлен обильным завтраком. Домашний хлеб, свежее масло, белоснежные яйца, малиновый джем и топленые сливки. Мэри всегда завтракала с ним. И когда они оказывались за столом, особенно если подавали тонкие ломтики поджаренного окорока, соблазнительный аромат которого струился из-под серебряной крышки, они глядели друг на друга с отчаянием. Все неизменно кончалось тем, что Колин говорил. «Мэри, я думаю, завтрак мы можем съесть» а вот часть ланча и большую часть ужина придется отослать обратно на кухню. Однако они никогда не находили в себе сил отослать хоть что-нибудь, и вид подчищенных до блеска тарелок, которые возвращались в судомойню, вызывал много пересудов. «Я бы хотел», — также говорил Колин, чтобы ламтиокарака были потолще. Да и по одному кексу на каждого явно недостаточно. «Для умирающего достаточно», — ответила Мэри, когда впервые услышала это. «Но для того, кто собирается жить дальше, маловато. Иногда, когда приятный аромат молодого вереска и дрока льется в открытое окно, я чувствую, что смогла бы съесть и три. Тем утром, когда Дикон, после того, как они поблаженствовали в саду часа два, зашел за большой розовый куст, вынес оттуда жестяной контейнер и бодейку и, открыв их, показал, что бодейка полна жирного свежего молока со слоем сливок, а в контейнере, обернутые чистой сине-белой салфеткой, Так аккуратно и плотно уложены булочки со смородиной, что они еще даже не остыли, удивлению и бурному восторгу не было конца. Как чудесно придумала миссис Соуэрби! Какая она, наверное, добрая и умная женщина! Какие вкусные булочки! И какое чудесное молоко! В ней живет чудо, так же, как в Диконе! заявил Колин. Оно помогает ей придумывать, как делать добрые дела. Она волшебница. Передай ей, что мы признательны, Дикон. Чрезвычайно признательны. Иногда он бывал склонен использовать весьма высокопарные, взрослые выражения. Они ему нравились. Он так любил это, что порой даже перебарщивал. Скажи ей, что она безмерно щедра, и наша благодарность ей не ведает границ. И сразу после этого, забыв о своем величии, он набросился на еду и стал набивать живот булочками и отпивать молоко большими глотками прямо из бодейки, как любой простой мальчик который только что выполнил непривычное упражнение, надышался свежим воздухом пустоши и который завтракал больше двух часов назад. Это послужило началом многих благоприятных событий в том же роде. Они сообразили, что у миссис Соуэрби, которой каждый день приходится кормить 14 глоток, Нет возможности утолять аппетиты еще двух обжор. Поэтому попросили ее позволить им передать ей немного денег, чтобы она могла что-нибудь покупать. Дикон сделал вдохновляющее открытие. В дикой части лесопарка, за садами и огородами, там, где Мэри впервые увидела его, игравшего с своим существом на дудочке, имелась небольшая, но глубокая полость, в которой, обложив ее камнями, можно было устроить что-то вроде маленького очага, чтобы печь в нем картошку и яйца. Печеные яйца оказались ранее неизвестным им деликатесом, а обжигающую картошку, посоленную и свежим маслом, не стыдно подавать и к столу лесного короля не говоря уж о том, что она очень сытная. И картошку, и яйца можно было покупать и есть, сколько хочешь, не испытывая вины за то, что обделяешь четырнадцать человек. Каждое утро магический круг совершал свой чудодейственный обряд под сливой, служившей ему шатром из листвы сгустившийся после того, как дерево отцвело. По окончании торжественной церемонии Колин выполнял свое упражнение в ходьбе и в течение дня с равными интервалами времени развивал свою всю возрастающую силу. День ото дня он становился крепче, ходил уверенней и увеличивал пройденную дистанцию. И день ото дня росла его вера в чудо, если ей еще было куда расти. По мере того, как набирался сил, он предпринимал один новый эксперимент за другим. А самые полезные упражнения показал ему Дикон. «Давича!» — сказал он как-то утром после дневного отсутствия. «Маменька посылала меня в Туэйт!» И возле гостиницы «Синяя корова» я углядел Боба Хаорта. Он самый что ни на есть дюжи малый во всей пустоши. Середь борцов чемпион и прыгать выше всех, и молот бросат дальше всех. Когда-то пешим дошел аж до Шотландии ради спорту. Меня он знацизмальства. И завсегда по-доброму относится. Ну, я и задал ему несколько вопросов. Люди его атлетом кличут. Так я про тебя, мистер Колин, в разы и вспомнил. Как, спрашиваю, Боб, ты добился, что мускулы у тебя прям выпирают под рубахой? Ты что-то особое делал, чтобы таким сильным стать? А он и отвечает. Знамо, парень, делал. Силач из цирка, приезжавшего в Туэйт. Кадысь показал мне, как упражнять руки, ноги и вообще все мышцы в теле. А я? А может, хлипкой малец от них сильнее стать? Рассмеялся он и говорит. Это ты-то, хлипкой? А я? Не, не я. Только знам молодого джентльмена». Кой омогается, а после долгой лихоманки. Так не худо было бы ему теперь про то и упражнение поведать. Я никого не называл по имени, а он и не вызнавал. Я ж сказал, добрый он. Но встал он и начал показывать их мне. А я повторял, что он делал, пока не запомнил. Колин слушал его с волнением. Можешь мне показать? воскликнул он. «Покажешь?» «Знамо! А то как же!» ответил Дикон, вставая. «Только он предупредил, что изначально делать их надуть обережно, чтоб не утомиться. Перед их давать себе. Вдыхать глубоко и не перестарываться. Я не перестараюсь. Буду осторожен», пообещал Колин. «Покажи! Покажи мне!» «Дикон!» «Ты самый волшебный мальчик на свете!» Дикон встал на траву и медленно проделал серию тщательно продуманных, но несложных упражнений для развития мышц. Колин наблюдал за ним широко открытыми глазами. Кое-что он смог повторить даже сидя. А потом осторожно проделал несколько упражнений, стоя на уже окрепших ногах. Мэри тоже стала повторять движения за мальчиками. Сажа, наблюдавший за представлением, сильно разволновался, слетел с ветки и беспокойно прыгал вокруг, поскольку сам такие упражнения делать не мог. С того дня тренировки стали частью их ежедневного распорядка, такой же, как магический круг. С каждым разом, Колин и Мэри выполняли все больше упражнений, и это пробуждало у них такой аппетит, что если бы не корзинка, которую Дикон каждое утро приносил и ставил за розовым кустом, туго бы им пришлось. Однако щедроты маленькой лесной печки и гостинцы миссис Соуэрби были такими сытными, что миссис Медлок, сиделка и доктор Крейвен снова впали в недоумение. Нетрудно пренебрегать завтраком и гнушаться обедом, если ты под завязку набит печеными яйцами и картошкой, свежим молоком с густой пенкой, овсяными лепешками, булочками, вересковым медом и топлеными сливками. Они почти ничего не едят, сокрушалась сиделка. Они умрут от голода, если не уговорить их хоть что-то поесть. А в то же время посмотрите, как они выглядят. «Слушайте», — возмущенно восклицала миссис Медлок. — «они замучили меня до смерти. Прямо парочка чертенят. Сегодня куртки разодрали, завтра воротят носы от самых изысканных блюд, какими только не соблазняет их повариха. Вчера...» даже не притронулись к восхитительной молодой пулярке под хлебным соусом. Бедная женщина сама измыслила для них новый пудинг, и все это было возвращено на кухню. Кухарка разве что не рыдала. Она боится, что если они заморят себя голодом до смерти, обвинят в этом ее. Доктор Крейвен явился и долго, тщательно осматривал Колина. Он был чрезвычайно обеспокоен, когда сиделка показала ему почти нетронутый поднос с завтраком, возвращенный на кухню, который специально приберегла, чтобы ему продемонстрировать. Но еще большее беспокойство охватило его, когда он сел на диван рядом с Колином и взглянул на него. Доктор ездил в Лондон по делам и не видел мальчика почти две недели. А когда дети начинают выздоравливать, происходит это очень быстро. Восковая бледность начисто покинула кожу Колина. Теперь она сияла и имела теплый розовый оттенок. Его красивые глаза прояснились в палости под глазами, на щеках и висках, сгладились. Некогда тяжелые темные локоны выглядели теперь здоровыми, мягкими и полными жизни. Губы стали полнее и приобрели нормальный цвет. По правде сказать, для мальчика, притворяющегося полным инвалидом, выглядел он, мягко выражаясь, неубедительно. Обхватив ладонью подбородок, доктор Крейвен задумался. Я с сожалением услышал, что вы не едите ничего из того, что вам готовят. Хотя стоит вам только сказать, чего вы хотите, и все будет сделано. Позднее, в разговоре с миссис Медлок, он заметил. Что ж. «Пока скудное питание не причиняет им вреда, нам не о чем беспокоиться». Мальчик стал совсем другим существом. «И девочка тоже», — подхватила миссис Медлок. «Она сделалась по-настоящему хорошенькой с тех пор, как чуть поправилась и оставила свой угрюмый вид». Волосы у нее теперь гуще, здоровее и цветом ярче. Она же была самой угрюмой и грубой девчонкой на свете. А теперь они с мистером Колином хохочут вместе, как сумасшедшие. Может, от этого они им поправляются? «Может быть», — согласился доктор Крэйвин. «Пусть тебе смеются».